Глава 3. Я проснулся с позаранку. Солнечные лучи проникали в окно спальни, расцветив мою унылую комнату яркими красками. Дождь закончился, и городская суета, конечно, возобновится. С минуты на минуту улицы начнут заполнять лондонцы и туристы. На кухне что-то загрохотало, похоже, Мередит готовила завтрак. Быстро встав с кровати, я натянул джинсы и футболку и принюхался. В воздухе витал дразнящий аромат чего-то вкусного. Позвекивала посуда, я взял со стола телефон и сунул его в карман, вышел на балкон, ежась от холода, и плотно прикрыл за собой дверь. Поднявшись по пожарной лестнице, закрепленной на стене, я шагнул на крышу. Утро выдалось просто восхитительным. По ярко-синему небу были раскиданы пушистые белые облака, я вдохнул свежий воздух и расправил плечи. На плоской крыше поблескивали мелкие лужицы, которые остались после ночного ливня, но я знал, что солнце высушит их в течение получаса. Дул легкий ветерок, прохладный и бодрящий, поднимая на воде легкую рябь. Я огляделся по сторонам. Печные трубы и телевизионные антенны устремлялись ввысь, А внизу виднелась широкая улица, железнодорожные мосты и прямоугольные силуэты многоквартирных домов. Окрестности казались чисто вымытыми. Соседние дома отбрасывали длинные тени, а старая кирпичная кладка зданий выглядела как новенькая. Это был Лондон, мой дом. Древний, плотно застроенный и никогда не умолкающий. Достав из кармана телефон, я позвонил Телесиду. На тот случай, если вы гадаете, почему я выбрался на крышу, отвечу. Я не хотел, чтобы мой разговор стал достоянием общественности. Что ж, совершенно разумный поступок. Перестаньте косо смотреть на меня. Талисит ответил именно тогда, когда я и ожидал. Доброе утро, Верус. Как все прошло в пятницу? Чистая рутина, с точки зрения совета вопрос закрыт. Вы выяснили, кто убил Баркхеста? В этом нет необходимости, теперь, когда он мертв, нет смысла тратить время на расследование. Куда поместили труп? Он уничтожен. Ясно. Вы хотели его изучить? Я надеялся, что этим займутся. Если говорить откровенно, такая развязка не стала для меня неожиданностью, однако я был несколько разочарованным. Если хотите, могу предоставить вам протокол о вскрытии. Протокол? Телесит усмехнулся. «Значит, что у вас все-таки не абсолютный иммунитет к сюрпризам, вирус. «Но ведь вы говорили, что в этом не было необходимости». «Не было», — подтвердил маг. «Тем не менее я отправил тело на экспертизу». «Почему?» Сгораете от любопытства, вирус? «А вы, значит, решили удовлетворить мое любопытство?» «Нет, я рассудил, что мне тоже стоит обратить внимание на некоторые важные мелочи. Считайте это комплиментом». — Ладно, Сунь Цзи, — фыркнул я, — и что вы обнаружили? Примечание Сунь Цзы, жил в VI веке до нашей эры знаменитый древнекитайский полководец и военный теоретик. Конец примечания. Телесит зашелестел бумагами. В физическом плане Баркхест не имел никаких повреждений, за исключением малозначительных ссадин и порезов. С точки зрения обычного анализа, оборотень был абсолютно здоров, если не считать того, что он уже мертв если не считать того, что он уже мертв», — повторил Талисид. «Да, в цеху были следы от огнестрельного оружия, но они, похоже, тут не при чем». Магическое сканирование также дало отрицательный результат. Магия жизни или смерти, как правило, оставляет четко различимые свидетельства в клеточной структуре, что относится и к магии разума, и к чарам, воздействующим на головной мозг. В общем... Мы не обнаружили никаких признаков того, что смерть оборотня наступила вследствие колдовства. Я нахмурился. То есть Бархиста убили голыми руками, безо всяких заклятий? Не совсем, хотя никаких следов заклинания мы не заметили. Остаток ауры Бархиста почти не прощупывался, а ведь такие остаточные явления можно зафиксировать как раз после смерти». Но нашему оборотню не повезло. Что-то напрямую высосало из него жизненную энергию. Наш эксперт считает, что именно это явилось причиной смерти, и я с ним согласен. Баркхист – магическое существо. Отнимите у него магию, и вы избавитесь от Баркхиста. Я задумался. Весьма необычный способ убийства, верно? Вы правы. Вы заинтригованы, Вирус? Пожалуй, кстати, могу оказать вам дружескую услугу. Если я, в свою очередь, докопаюсь до чего-нибудь интересного, связанного с оборотнем, дам вам знать. Буду вам очень признателен. Есть еще вопросы? Да. Вы знаете женщину по имени Мередит? Мередит? Темноволосая, невысокого роста, лет 30 с хвостиком. Красотка. Может э, спровоцировать автомобильную аварию, просто гуляя по улице. Точно. Не присоединившийся маг. На протяжении нескольких лет общалась с разными типами из Совета, но всегда оставалась независимой. Вероятно, в лагере Черных у нее сохранились кое-какие связи, хотя доказательств этому нет. А раньше баловалась политикой, и регулярно появлялась в свете, но в прошлом году впуталась в историю с догоном и здорово обожглась. С тех пор я не встречал ее на балах и вечеринках. Я принялся медленно расхаживать по крыше. Какой она владеет магией? Меридит обольстительница. Чары не особо сильные, но дело свое она знает прекрасно. Без труда крутит мужчинами, как пожелают. Я застыл, как вкопанный. Верус, куда вы пропали? Я ничего не ответил. Я здесь произнес я наконец. Какие-либо проблемы? Нет, заявил я, я в полном порядке. Значит, у нее есть влиятельные покровители и друзья. Ни наставника, ни учеников. Она якшалась с самыми разными магами, однако отношения быстро прерывались. Как правило, речь шла об активных политиках совета, конечно же, мужчинах. Можете сами догадаться, что говорят по данному поводу всякие сплетники, хотя в действительности меридит темная лошадка. Я медленно кивнул. «Спасибо за помощь», — тихо произнес я. «Не за что, Верус, я так понимаю, вы спрашиваете не из академического интереса». «Угу. Считайте, что я вас предупредил», — развеселился Талисит. «Жду продолжения истории из первых уст». «Если я буду в состоянии говорить», — пробурчал я, — «хотя я буду держать вас в курсе насчет Баркфиста». «Отлично, Верус, созвонимся», — сказал Талисит и отключился. Я уставился на экран телефона. Порыв ветра взъерошил мне волосы, и мои руки покрылись гусиной кожей. Мне стало не по себе». Обольстительницы пользуются магией чар или чувств. Мужчин, владеющих чарами, крайне мало, поэтому этот ветвь считается чисто женским умением. Обольстительницы не могут влиять на мысли и взгляды, так как способен сделать маг разума, зато они мастерски подчиняют себе чувства и эмоции окружающих. Они находятся в самом низу магической шкалы, Но у них есть несомненное преимущество перед другими. Обнаружить их чары в высшей степени сложно. Практически невозможно определить, когда обольстительница использует магию, а когда проявляет к тебе простое дружелюбие. Разница между обыкновенным кокетством и магическим даром, конечно же, есть, но она весьма расплывчата и неуловима. Для обольстительниц их магия столь же естественна, как дружеский треп, Они с легкостью творят чары и порой даже не замечают, что в ловушку угодила очередная жертва их колдовства. Магия склонна относиться к обостительницам с опаской, как, впрочем, и к прорицателям. Люди сотканные из чувств. Сама мысль о том, что кто-то может заставить тебя любить или ненавидеть, может посеять панику в твоей душе, а ведь, находясь под чарами обостительницы, ты будешь думать, что сам сделал свой выбор. Я сглотнул а если Мередит использовала меня? Когда Телесит произнес слово «обольстительница», меня будто ударило током. В настоящий момент я мысленно перебирал то, что осталось у меня в памяти о прошлой ночи. Находился ли я под воздействием чар Мередит? Не потому ли я с такой готовностью впустил ее к себе и помог ей? Или все произошло, потому что Мередит нуждалась в моей помощи и попросила меня о ней? Ведь если бы я не вмешался... Ее бы убили прямо на пороге моего магазина. А может, все дело в том, что она горячая штучка, а я нелюдимый прорицатель-отшельник?» Я стиснул зубы и направился к пожарной лестнице. «Пора задать Мередит кое-какие вопросы». Когда я вошел в квартиру, то сразу же почуял аппетитный запах жареного бекона. Я заглянул на кухню, где возилась Мередит. В свете утреннего солнца моя гостья выглядела немного другой, но столь же прекрасной, что и накануне. Услышав мои шаги, Мередит обернулась. «Доброе утро, Алекс. Я закончу через минуту». «Хорошо», — произнес я, но не стал садиться. Подойдя к плите, я взглянул на шипящий на сковородке бекон с грибами. «Ничего, что я без спроса хозяйничаю на кухне?» — спросила Мередит. «Я не хотела вас будить. Не волнуйтесь, но где вы нашли продукта? Нельзя сказать, что у меня в холодильнике большие запасы. Я сбегала в соседний магазин и кое-что купила. Надеюсь, вы не против бекона, который я успела приготовить на скорую руку, Алекс? Конечно, нет, спасибо. Как правило, на завтрак у меня не бывает ничего мудренее моментальных овсяных хлопьев. Я опять втянул ноздрями аромат скворчащего бекона, и у меня буквально слюнки потекли. Вот и отлично, Мердит достала две кружки. Чай или кофе? Я не знаю, что вы предпочитаете, поэтому сделала и то, и другое. Чай, пожалуйста. Надо сказать, что я привык коротать время в одиночестве, тем более по утрам, но Мердит все изменила в мгновение ока. Окинув довольным взором кухню, сейчас она показалась мне на редкость уютной, я подумал, что буду просто счастлив позавтракать вместе с Мердит так будет гораздо лучше для нас обоих, и вообще внезапно у меня прояснилось в голове. Что со мной стряслось? Я пришел сюда, полной решимости вывести Мередит на чистую воду, но едва она заговорила со мной, как я растаял и, похоже, вновь попал под ее чары. «Мередит», — произнес я, — «не поймите меня превратно, Но, по-моему, вам необходимо кое-что мне объяснить. Мередит отвернулась. Никакой другой реакции на мои слова не последовало. «Что вы имеете в виду?» — в конце концов спросила она. «Полагаю, вы и сами понимаете». Помедлив, Мередит посмотрел на меня своими обворожительными карими глазами. «Что вы имеете в виду?» «Начнем с самого главного». Кто науськал на вас конструкцию и почему вчера вечером вы пожаловали в мои торговые ряды?» Мередит заколебалась. «Я... Не возражаете, если мы присядем?» Я подчинился. Мередит повертела в руках кружку. Я терпеливо ждал, понимая, что рано или поздно она все равно заговорит. «Имена моих недоброжелателей мне неизвестно», — вымолвила Мередит после паузы. «Вы уверены?» «Да, уверена». «Я с ними никогда не встречалась». «Ладно, проехали», — произнес я. «Давайте начнем заново. Каким образом вы впутались в эту передрягу?» Скрестив руки на груди, Мередит откинулась на спинку стула и уставилась в угол. Казалось, она забыла и обо мне, и о завтраке. «Это...» Она замялась. «Его зовут Белфас». «Кто он?» «Белый мак из Совета». Я никогда не слыхала о Белфасе, и тут не было ничего удивительного. Я знаю имена членов младшего и старшего советов, а также кое-кого из тяжеловесов, но у меня не столь обширные связи, как, к примеру, у Талисида, ведь я все-таки одиночка. «Вы затевали что-то вместе с ним?» «Нет», — покачала головой Мередит. «Он обратился ко мне и попросил о помощи. Мы не партнеры, не сообщники». «Вы же понимаете, да, Алекс?» Я кивнул. «Маги нередко ведут дела именно таким образом. Они часто сотрудничают друг с другом, но после какой-либо сделки их пути расходятся в разные стороны. Бывает и так, что время от времени маги ругаются между собой, причем случаются ссоры как раз в разгар совместной работы, замечу, что это весьма захватывающее зрелище. В общем, как только у тебя начинает складываться репутация... Тебе тотчас обращаются маги со всякими выгодными или не очень предложениями. Иногда речь идет о чем-то серьезном, но порой тебя могут и облапошить. Мошенников у нас тоже хватает. Я задумался. Да уж, в мире магии бывает не сладко. Надо сперва четко определить, с кем ты столкнулся, а уж потом действовать. Что требовал этот Белфас? Мередит прикусила губу. Я не могу сказать. «Мередит», — нетерпеливо воскликнул я, — «если вам нужна моя поддержка, вы должны быть со мной откровенны». Мередит пристально посмотрела на меня, после чего встала и направилась к плите. Выключив конфорку, она принялась раскладывать бекон с грибами по тарелкам. Я помалкивал. Белфас рассказал мне про одну группу черных магов, не поднимая взгляда, пробормотала Мередит. Они вроде бы хотели провести некий древний ритуал, и Белфас вознамерился им помешать. «Что за ритуал?» «Понятия не имею», — пожалуй, плечами мерредит «Белфас попросил меня узнать их местонахождение только и всего», — Мередит со стуком поставила тарелки на стол. «Я выяснила, что маги находятся в Лондоне, и узнала точный адрес их места встречи. Белфас отправился туда со своими людьми». Он решил заключить с черными магами сделку, но что-то пошло не так. Черные схлестнулись с командой Белфаса и начали охотиться за мной. Они, конечно, догадались, что я связана с Белфасом. «А почему вы прибежали ко мне в магазин?» «Я боялась», — тихо промолвила Мердит. «Людям Белфаса здорово досталось. Белфас не отвечал на мои звонки, и, и я поняла, что должна найти вас, Алекс». У вас есть опыт, верно? Я слышал о том, что случилось в Британском музее. Взяв нож и вилку, я отправил в рот кусок бекона, проживал его и проглотил. Он оказался восхитительным. Не верьте всему, что вам говорят, Мередит. Но маги утверждают, я перебил ее, стараясь говорить мягко и убедительно. Совет не любит раскрывать свои секреты, Мередит. Может, вы просто попались на крючок, приняв желаемое за действительное, и повторяю. Не стоит верить людской молве. Но вы же совершили все это в Британском музее? Я ничего не ответил, Мередит понурилась. Мередит, послушайте, произнес я спокойным тоном, я прорицатель, я вижу будущее. Я не ввязываюсь в драку, если могу ее избежать. Если вам нужен телохранитель, обратитесь по другому адресу. Мередит сложил руки на коленях. Но мне некуда идти, прошептала она. Мне никто не поможет без... Осекшись, она принялась сверлить взглядом деревянный кухонный стол. Маленькая, хрупкая и уязвимая. Неожиданно меня захлестнула волна сочувствия к Мередит. И мне захотелось спасти ее от беды и защитить. Я поборол это желание. В настоящий момент я не доверял своим чувствам. Значит, вам... «Нужна моя помощь», — уточнил я. Не поднимая взгляда, Мередит кивнула. «Проклятие!» Самым разумным было бы сказать, Мередит, что я очень сожалею, но не собираюсь решать чужие проблемы, а затем выставить непрошенную гостью вон. К тому же мне не хотелось конфликтовать с черными магами. Вдобавок я не знал, насколько можно доверять Мередит и каковы ее истинные намерения, и меня по-прежнему не покидало ощущение, что она о чем-то умалчивает. Но я практически не сомневался в том, что Мередит говорила правду, когда упомянула о том, как ей страшно. Конструкция та еще тварь. Если бы я не вмешался вовремя, она бы убила Мередит. И, положа руку на сердце, могу сказать одно, я терпеть не могу отказывать тем, кто обратился ко мне с жизненно важной просьбой, Я не бескорыстен, однако прекрасно понимаю, как ощущают себя затравленный и отчаявшийся человек. А еще я видел лица тех людей, которые принимали решение остаться в сторонке и отказывались протянуть кому-либо руку помощи. Вот как они себя ведут: сначала отводят взгляд, а потом дают тебе отворот-поворот. Я это ненавижу, честно. Именно поэтому я не смог выставить Мердит за порог. Хорошо, произнес я через минуту. Мередит вскинула голову, и в ее глазах вспыхнула надежда, но я предостерегающе поднял руку. «У меня есть два условия. Первое. Я не буду воевать за вас. Сделаю то, что смогу, но постараюсь избегать любых неприятностей. Второе. Вы должны рассказать мне правду, не упуская ни малейшей детали. Если выяснится, что вы что-то утаили, вы покинете мой дом. Вам ясно?» Мердит с жаром кивнула. «Да, спасибо, Алекс. Если я могу, что-нибудь...» Ее карие глаза действительно приводили в смятение. «Окажите мне услугу, Мердит, Свяжитесь с Белфасом. Мне нужно с ним побеседовать. Надо узнать, что взбаламутило этих черных магов. Я попробую до него дозвониться. Кстати, у него есть офис в Сити». Я побарабанил пальцами по столу. Тогда договоритесь о встрече, чем раньше, тем лучше. Я посмотрел на часы, было почти 10, а сейчас мне пора, Мередит, я очень тороплюсь. Мередит не очень обрадовала, что мы расстаемся, но я клятвенно заверил ее в том, что в ближайшие несколько часов ей ничто не угрожает, и она неохотно согласилась подождать меня в одиночестве. На то, чтобы ее успокоить и объяснить, что делать ушло больше времени, чем я предполагал, и в результате... Я понял, что могу опоздать. В Хэмпстед Хит своим ходом я теперь не доберусь, — подумал я. Я вышел на балкон и полез наверх по пожарной лестнице. Кэмден уже проснулся, и по улицам сновали пешеходы. Перепрыгнув на крышу соседнего здания, я быстро пересек ее и перебрался на следующую. Вскоре я оказался спрятан среди печных труб и воздухоотводов многоквартирного жилого дома в конце квартала, Этой крышей я пользуюсь, когда не хочу, чтобы меня видели, или когда меня захлестывает сильнейший приступ паранойи, и то и другое происходит значительно чаще, чем должно было бы. Я вытащил из кармана хрустальный жезл, фокальный объект, и с им магическую нить, нашёптывая. Звездный ветерок, путник-наблюдатель, слушатель, царица облаков и неба, я взываю к... Мне в глаза попала прядь моих же волос, Я, умолкнув, со вздохом обернулся. «Ты здесь, да?» Звездный ветерок невидимо взору обычного человека, однако она не прячется. Дело в том, что она целиком и полностью состоит из эфира, но я увидел ее своим магическим зрением, что, конечно же, мне помогло. Сейчас ветерок предстал передо мной в облике крошечной женщины, словно нарисованной в воздухе размытыми мерцающими бело-голубыми линиями. Звездный ветерок постоянно меняет свою внешность, но есть в ее личике нечто такое, что всегда остается неизменным, нечто неподвластное возрасту. Она воздушная первозданная. Она бессмертная и вечная, стремительная, как ветер, и могучая, будто солнце. Но она обладает памятью золотой рыбки. Похоже, ее умишка имеет предельные объем, и там нет места для новой информации — Иногда мне кажется, что ее бессмертие и рассеянность связаны между собой. Она никогда не стареет, потому что является вечным ребенком. Зато звездный ветерок уже спасла мою жизнь, по крайней мере, единожды, и я ее очень люблю, хотя никогда не говорил ей об этом. Итак, звездный ветерок приняла облик крохотной женщины в пышном платье. Ее волосы развивались и не спадали до самых лодыжек. Она закружилась вокруг меня сжимающимся штопором. «Где ты пропадал, Алекс?» «Я сражался с чудовищами и убийцами и пытался убедить кое-кого не делать ничего лишнего. Но если я тебе все объясню, ты сразу забудешь мою историю, да?» «Забуду что?» — легкомысленно пролепетал звездный ветерок. «Не бери в голову. Можешь доставить меня к логову Арахны?» Ветерок замерла, зависнув вверх ногами, и посмотрела мне в глаза. А где подарок? Держи. И я выудил из кармана украшение. Серебряную брошь в виде стилизованного дельфина. У меня дома в ящике письменного стола хранится целая куча таких безделушек. Я просто... Ого! Выхватив дельфина, звездный ветерок затанцевала в воздухе, весело подкидывая брошь. «Звездный ветерок!» — крикнул я. Остановившись, первозданная уставилась на меня сверху вниз, уже с высоты 20 футов. «Да. Ты доставишь меня к логову Арахна?» — она просияла. «Да, Алекс». Не успел я и глазом моргнуть, как она метнулась вниз, трансформировала мою плоть в молекулы воздуха и подняла меня в небо. «Мне нравится летать вместе с ней». Когда я был моложе, то мечтал о том, чтобы научиться левитации. Но если тебя несет воздушное первозданное, это гораздо лучше. Как я и говорил, звездный ветерок может превратить своего земного спутника в молекулы, после чего смешать их со своей магической структурой и увлечь за собой. В общем, это означает, что ты летишь с такой же головокружительной скоростью, что и первозданная, а ветерок летает очень быстро». Она ракетой взмыла вверх, и город молниеносно съежился до размеров коврика в ванной комнате. Здания стали микроскопическими кубиками, и Лондон превратился в разлинованный в клетку лист. Спустя минуту мы снизились, и Лондон увеличился в размерах. Теперь он казался мне бестолковым муравейником, сотканным из петляющих, извивающихся улиц, в которых легко можно было заплутать. Я увидел на юге голубую ленту темзы, а впереди слева зеленые пятна ридженс Парка и Хэмпстед Хит. Звездный ветерок могла бы доставить меня до логова Арахна меньше, чем за 10 секунд, но, несомненно, она наслаждалась полетом и никуда не торопилась. Она поднималась ввысь до тех пор, пока мы не достигли уровня облаков, после чего стала носиться между ними, петляя вокруг пушистых комков, так, словно это была гигантская полоса препятствий. Глядя на раскинувшийся подо мной Лондон, я видел облачные тени, ложившиеся на здания. Светлые и темные участки перемежались между собой, как клетки шахматной доски, и хотя мне и нужно было попасть к логову Арахна, я не возражал против небольшого приключения. Я расслабился и начал любоваться проплывающим внизу пейзажем. Над Крауч-Эндом... Зависла плоская туча, смахивающая на авианосец. Звездный ветерок свернула к ней, вертикально взмыла вдоль ее неровных краев и перешла в горизонтальный полет, поднимая рябь на облачной поверхности. «Алекс!» — внезапно пискнула она. «Кто-то о тебе спрашивал?» «Спрашивал обо мне?» — повторила я. В невесомом облике мой голос прозвучал как-то странно, превращаясь в жужжащий шепот. Однако звездный ветерок, похоже, поняла меня без особого труда. Кто? Ветерок опустилась на крышу небоскреба, задевающую за край облаков. Отсюда открывался панорамный вид Лондона. Ты, не в попад, пискнула звездный ветерок. Сирус сказал мне, что Ночекрыл сказал ему, что один человек спрашивал у Ночекрыла, Примечание «Начекрыл» — вымышленный герой популярных комиксов. Конец примечания. «Обо мне?» «Ну?» — ветерок нахмурилась. «Подожди. Начекрыл сказал мне, и, наверное, какой-то человек сказал Сирусу...» Она закивала. «Точно! А куда мы направляемся, Алекс?» «Стоп!» «Что они спрашивали обо мне?» «Кто?» «Те, кто говорил с Сирусом?» «Нет, с начекрылом Я не говорили обо мне? Ты о ком? Я вздохнул. Давай полетим к логову Арахны. Отлично. Звездный ветерок взмыло ввысь, после чего врезалась прямо в тучу. Когда мы неслись через мельчайшие водяные капли, близкие к точке замерзания, я заледенел, но спустя секунду мы устремились к Хэмпстед-Хиту со скоростью не меньше тысячи миль в час. Я успел увидеть мчащуюся навстречу землю, молниеносно промелькнувших людей и деревья, и вот уже звездный ветерок вернула мне мой изначальный облик и опустила меня возле оврага. Она исчезла, прежде чем я успел с ней попрощаться,